Глава 48. «Ты готова?» — спросил Боуи и выдержал многозначительную паузу. Мариана всерьез задумалась над его вопросом. «В самом деле, готова ли она?» Прошло 20 лет с тех пор, как она вошла в ускоритель и перенеслась в прошлое. 20 лет назад она познакомилась с Кендрой Холл, узнала об экспериментах со временем, вырвалась из петли, попрощалась с Мэгги, увидела диковинные аномалии затянутой петлей из далекого прошлого, и поцеловала Картера в ту минуту, когда в комплексе Хоук прогремел взрыв. Мариана подошла к окошку и, глядя мимо своего усталого отражения в стекле, устремила глаза на бугорок земли неподалеку от хижины. Между двух деревьев, уходивших кронами высоко в небо, дошел последний пристанище верный пес Бодиэт. Мариана похоронила его на том месте, где он любил ловить теннисные мечи и земля на могилке была еще свежей и не успела покрыться опавшей хвоей и листьями. Три недели назад Бадди лег спать и не проснулся. Утром Мариана, опустившись на колени, начала будить старого друга легким почесыванием, как всегда делала в последние годы его жизни. Тело пса еще было теплым, но Мариана сразу почуяла беду. Она положила руку ему на живот. Дыхания не было. Горько вздохнув, она нежно — обняла питомца. До конца своей жизни Бадди Эд был верным и ласковым другом, хоть иногда любил погрызть ножку стула. Даже достигнув преклонного для своей породы возраста, мучимый слабостью и артритом, он все равно оставался у ног хозяйки. — Смерть наступила два часа назад, — сообщил Боуи. — Ты еще спала. — Он страдал? — схлипнула она, прижимая мертвого пса к груди. — Нет. По показаниям датчиков условий окружающей среды Бадди Эд перестал дышать в 4 часа 18 минут утра. Боуи сочувственно помолчал, словно кладя Марианне на плечо виртуальную руку, и добавил «Его больше нет с нами». Марианн бросила прощальный взгляд на Бадди, умиляясь его безмятежному виду. «Боуи, удали договор о передаче питомца на содержание», — сухо приказала она. В нем теперь нет необходимости. Готово. Марианна приникла к бездыханному телу пса. Она гладила его по загривку, по морде и усам, которые на левой щеке топорщились всегда немного сильнее, чем на правой. Последний раз вдыхала родной запах его шерсти. «Бадди был замечательным псом», — произнес наконец Боуи. Удивительно, что не так давно, оказавшись лицом к лицу с сестрой, Марианна не могла справиться с нахлынувшей бурей чувств, а теперь, когда сердце ее наполнялось глубокой скорбью, она не пролила ни слезинки. Щемящее чувство утраты сменялось умиротворением, принятием мимолетности бытия. Обнимая друга в последний раз, она бессознательно что-то шептала, и обрывки слов складывались в одну благодарную фразу «Спасибо, что ждал». Эти слова отражали смысл его простой жизни Как нельзя лучше. Бадди Эд ждал, даже когда время его истекло, он продолжал ждать вместе с хозяйкой. Глядя на пса, на его кроткий вид, Марианна тихо улыбалась. Верный друг дожил свои дни без тревоги и суеты. Лучшего конца она не могла пожелать, даже самой себе. Весь остаток дня Марианна выкапывала землю между деревьями. Руки и плечи ныли от напряжения, Но, наконец, яма была готова. Она укутала пса его любимым пледом и вложила сверху на лежанку, которую поставила на дно ямы. Перед тем, как закопать Бадди, она вложила ему в лапы теннисный мячик. Похоронив пса, Марианна переключилась на стоявшую перед ней задачу. Много лет назад она как-то раз в отчаянии крикнула ассистенту, что находится не в армии и не на боевом задании. Но чем ближе был конец путешествия, чем больше Марианна напоминала себе бойца на передовой. Она воспитала в себе железную дисциплину. Вместе с Боуи они разработали план, составили список инструментов и оборудования. Она готовилась к важному дню, отрабатывая шаги на имитационных моделях комплекса «Хоук», которые составила по памяти. И кроме всего прочего, Марианна постоянно тренировала память давно освоенным методом с помощью письма от руки. Итак. «Была ли она готова?» «Да», — ответила Марианна, — «я готова». Было 06.04 утра. До взрыва в комплексе «Хоук» оставалось шесть с половиной часов. Комплекс был выстроен в соответствии с планом. Боуи удалось проследить, чтобы смещенная стойка располагалась именно так, как было указано в чертежах. Все, что теперь требовалось от Марианны — Это проникнуть внутрь комплекса, загрузить последний алгоритм, ограничивающий потребление энергии, и переключить несколько рычагов. Кроме того, у Марианны был еще собственный план, в который входила блокировка дверей и лифтов посредством хитрых операций. Этому она много лет назад научилась у Картера. Ну а что же Картер? Недавно Марианна, невзначай спросила Боуи об уровнях допряжения в электропроводке наблюдательной кабины. Свой интерес она объяснила тем, что желает сравнить текущую ситуацию с изначальной катастрофой. На самом же деле план заключался в том, чтобы перегрузить одну из цепей и тем самым заставить Картера явиться в нужное время в наблюдательную кабину для замены проводов. Что же касается ее самой? Марианна точно не знала, да никто не мог в точности знать. У ассистента были по этому поводу кое-какие соображения, но Марианну собственный исход уже... Не волновал. Она либо будет жить, либо умрет, или просто перестанет существовать. А если существование не прекратится? Что ж, тогда впервые за долгое время ее жизнь пойдет не по плану. Марианна устраивала любой из этих вариантов. Она глядела в окно на бугорок свежей земли, и в душе царила тихая безмятежность, какая бывает лишь у того, кто обрел смирение. «Отлично, Марианна, начинаю загружаться в мобильное устройство», Диагностику провел. Устройство за 20 лет хорошо сохранилось, запуская обратный отсчет времени до самоудаления и сброса системы на всем оборудовании в хижине. Мариана подошла к кушетке, на которой с вечера были аккуратно разложены необходимые вещи. Комбинезон техника, наушник, а также голосовой ассистент Дэвид, тот самый, с которым она прыгнула в прошлое. «Ничего не забыла?» Она мотнула головой и окинула свой дом прощальным взглядом. В хижине почти ничего не было. В последнее время Марианна выбрасывала вещи в мусорные контейнеры, когда ездила в город за продуктами. Остались только комнатные растения, парочку суккулентов с круглыми мясистыми листьями и хлорофитум в подвесе из макраме. А на столе корзинка с фруктами, привезенными из последней поездки в город. Кстати, не мешало бы перекусить на дорогу. Именно так поступил бы Картер. Вылудив из корзинки последнее яблоко, Мариана послала в сторону могилы прощальный поцелуй. «Все в порядке», — вздохнула она. «Вперед на спасение времени и пространства».